Вообще играет важную роль в жизни человека. Важная роль принадлежит слову и в сохранении сексуальной гармонии. Никогда и ни при каких обстоятельствах муж и жена не должны упрекать друг друга в отсутствии желания половой близости. Всегда следует поддержать и успокоить мужа, даже если жена и не удовлетворена сближением. Недовольством, пренебрежением, грубым словом можно лишь нанести психологическую травму, но нельзя найти путь к половой гармонии. Вопрос о норме половых сношений в каждом случае решается индивидуально. Обычно в первые месяцы после свадьбы половые сношения происходят очень часто, а позднее становятся более редкими. Некоторым парам необходимы ежедневные сношения на протяжении длительного времени, но есть и такие, которые ограничиваются одним-двумя в неделю. Видимо, средней нормой могут быть 2-3 сношения в неделю, но это очень общая и приблизительная рекомендация. Нормальная продолжительность полового акта от 2 до 6 минут. Если оргазм происходит быстрее, чем за 1-2 минуты после начала сношения, можно думать о симптомах половой слабости. А в случаях, когда женщина за 5-6 минут не получает половой разрядки, о половой – холодности женщины. Но это лишь при условии достаточного предварительного воздействия на ее эрогенные зоны. А здесь... И в наше время остается актуальным древний совет, согласно которому ласки перед половым актом должны быть вчетверо длиннее, чем само сношение. При этом надо помнить, что половое сношение осуществляется близкими людьми при психологической и физиологической гармонии. Такая гармония может наступить лишь при большой И побеждающие любви. Если влюбленные во время половой близости не причиняют друг другу моральных травм, если действия каждого из них приемлемы для другого, то как они достигают гармонии в интимной жизни, дело их двоих и никого более». Некоторые супружеские пары, особенно когда беременность у жены долгое время не наступает, интересуются, нет ли дополнительных мер, применение которых во время сношения может увеличить возможность зачатия. Известно, что даже совершенно холодные, фригидные женщины имеют по много детей. Это говорит о том, что отсутствие оргазма не препятствует зачатию. В то же время доказано, что оргазм у женщины увеличивает возможность наступления беременности, ибо после оргазма слизистая пробка, выделившаяся из матки, тут же смешавшись с семенной жидкостью, всасывается обратно в полость матки. К временному снижению возможности зачатия ведут частые сношения – Ежедневные и даже повторные в течение суток. Положение тел мужа и жены во время сношения почти не играет роли для увеличения возможности зачатия. Следует лишь учесть, что в положении мужчины лицом к спине женщины извержение спермы происходит ближе к шейке матки, что может способствовать оплодотворению. После эякуляции, семяизвержения, женщине рекомендуется некоторое время полежать на животе. Число половых актов следует сократить во время беременности, а в последние ее два месяца вообще прекратить сношение. Но бывают в жизни такие моменты, когда с ребенком надо подождать. В то же время следует помнить, что прерывание беременности – в любой ее стадии аборт, причиняет вред организму и может привести к бесплодию и возникновению женских болезней. Прерывание полового акта